США, где-то в Техасе, с е м а д ц а мая две тысячи двадцать третьего года. Влад любил фильмы про девяностые. Он сам тогда только начинал. Слишком давно это было. Так давно, что все казалось уже нереальным, как будто так не бывает. Тогда ездили на минивенах и больших американских универсалах, а не на джипах, как сейчас. Голосовали за Клинтона. Женщины тогда были нормальные, с настоящей грудью и без п р е т е н з и й И педиков тогда не было, а сейчас на каждом шагу. А еще это время было уникально тем, что все жили. В общем-то хорошо, но при этом это было последнее десятилетие, когда у американцев были права и не было такого, что тебя могут выцепить в любой момент и в любой точке планеты. Тогда сотовые телефоны только появились. И не у всех они были, а были пейджеры. Смешно, пейджеры. Это сейчас правительство, банки, рекламные компании, все это дерьмо следит за тобой. Они знают, где ты, потому что сейчас все носят сотовые. Они просматривают почту, знают, на какие страницы в интернете ты заходишь и что покупаешь на Амазоне. Короче говоря, все это дерьмо окружает тебя от рождения до смерти, и спасения от него нет. Хотя Влад купил в супермаркете у дороги два одинаковых костюма среднего ценового сегмента, несколько сорочек, недорогие туфли и сейчас перебирал находившиеся у него в машине документы: у д о с т о в е р е н и е личности, пропуска, i д к а р т ы у д о с т о в е р е н и е сотрудникам правоохранительных органов лучше не представляться, причем как федеральным, так и местным. Правоохранители l a w enforcement. Это довольно замкнутая комьюнити со своими законами и правилами. Правоохранителя сложно сыграть, и даже местные могут по неофициальным каналам позвонить и узнать, есть ли, к примеру, такой агент ФБР в таком-то отделении. А ему это совсем не надо. Гораздо лучше представляться сотрудником АИС, то есть налоговой, или следователем Минюста, или сотрудником Конгресса, или даже частным детективом. или сотрудникам суда, которому нужно вручить ту же саппину. Варианты могут быть разные. Засунув пару выбранных айди в карман, Влад вылез из фургона, и техасское солнце ударило его на о т м а ш ь Через час на скромной машине он подкатил к заведению, где подавали тако и прочую мексиканскую еду. Было время ланча, и потому улицы Сан-Антонио наполнились людьми. В крупных техасских городах. Народ на улице бывает три раза в день: либо утром, либо во время ланча, либо вечером после того, как стемнеет. В остальное время все прячутся от жары, и потому город как будто вымирает. Нужный ему человек сидел за столиком один. Причину его одиночества Влад знал. В этом месте было самообслуживание, и потому он взял тако, мексиканское пиво Червеса и без спроса присел напротив нужного ему человека. Тот недовольно глянул, но ничего не сказал и продолжил жевать. Влад тоже принялся за еду. В конце концов он и в самом деле был голоден. Когда его сатрапезник напротив закончил со своей т а к о и собрался уходить, Влад его остановил. Мистер Бруни. Сатрапезник дернулся. Кто вы? Я вас не знаю. Успокойтесь и сядьте. Я не коллектор и деньги не выбиваю. Бруни, помявшись несколько секунд, присел. Я дам вам квадрат, участок местности и время. Нужно сделать запрос по всем сотовым интернет-компаниям, какие устройства были там в это время. За это я заплачу вам, скажем, тысячу долларов. И эти доллары помогут вам закрыть очередной платеж. Вы ведь любите азартные игры, мистер Бруни. Задолжали людям денег, а они передали ваш д о л ж о к мексиканским коллекторам. И теперь у вас большие проблемы, верно? Кто вы? Вы из правительства? Не совсем. Влад достал заранее отпечатанный листок и передал его Бруни. До вечера вам времени хватит. А если не хватит, то информация о федеральном служащем, который любит поиграть в азартные игры, уйдет наверх. И жена ваша может узнать. Она ведь не знает, так? Берите листок, мистер Бруни. Помогите сами себе. Вечером они встретились на стоянке у огромного мола. Так настоял Бруни, он явно боялся. Почему-то большинство азартных игроков, которые не могут сдерживать себя, еще и трусы. Почти всегда. Влад подошел к машине. Бруни ездил на старой Toyota c е с с i d a Его пагубные привычки в ы с а с ы в а л и его до суха. Сел и наткнулся на пистолет. Машинально определил аргентинская b e r с а старая модель. Дерьмо, дерьмом. В чем дело? Строго спросил он. Деньги, давайте. Вы принесли то, что я просил. Да. Давай деньги. Влад задумчиво посмотрел на пистолет. Информация либо есть, либо нет. Деньги принем. Отдать? Вряд ли он выстрелит. Не того полета птица. Если его убрать, начнется расследование. Сейчас с этим проблемы. Везде камеры на дорогах, в супермаркетах. Все платежи отслеживаются. Зачем? Если что, его можно будет убрать и потом. Влад вытащил конверт. Вот, держите. Где моя информация? Коррупционер вцепился в конверт с деньгами. Влад мог убить его прямо сейчас и почти без риска, но он уже принял решение и потому он повторил: информация. Вот. Влад взял флешку с жалостью посмотрел на Бруни. Его пользовала вся мафия в о к р у г е когда ей это было нужно, и рано или поздно его кто-то пристрелит. Но это будет для него одолжение. Стоило только посмотреть, как он вцепился в деньги. Он не собирается покупать на них еду или отдавать как плату за дом. Он уже представляет себе индейскую резервацию и колесо рулетки. Конченый человек. Здесь все, да-да. Я с вами свяжусь. Влад вышел из машины и Крессида рванула с места. Конченый человек.